«В этом мире инициатива не просто наказуема, но и смертельно опасна». Следом из сундука появился маленький в полладони стилет из серого металлика. «О, это клинок Ашхера!» — Альер поерзал. «Да, Ваше Величество, его сотворил мой прапрапрадед, который был великим магом, и наверняка за это поплатился, но подробностей я знать не желаю»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 Повод, помнится, был какой-то совершенно ничтожный. То ли он другую завёл, то ли эту оскорбил. Женщинами порой бывает сложно. Простите, госпожа, это не о вас, а вообще. Лучше б он не извинялся. Я же извлекла очередной артефакт. Простенький, с виду браслет. Две змейки, золотая и серебряная, удерживали в раскрытых пастях темно синий камень. Щит у Бера, госпожа.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 И если напрямую у Беру не мог приказать даже император, то желающих убрать низшую находилось довольно. Вот он и придумал защиту, которая в моё время считалась лучшей. Браслет был прохладным, но ровно до того момента, как коснулся кожи. Змейки вдруг встрепенулись, прижались к коже, напитываясь её теплом, а камень действительно вспыхнул и погас. А змеи вновь застыли. «Не самая лучшая идея, ниши. В пальцах Ричарда появился мохнатый ком пыли, но, во всяком случае, заклятие походило именно на ком пыли и было неприятным. У меня даже руки зачесались. «Щит убера Бера не только остановит его, но и вернёт Создателю». Заклятие развеялось. «Правильно, я ему не подопытный кролик, да и Арванты похоже, нервничают». Оба замерли, вперились в Ричарда взглядом,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 — заметил верховный судья. — Мы уважаем наших предков, их опыт и знания. Камень я отложила. Предки предками, верю, что здесь они не только верница портретов, но и ряд личностей, способных явиться по душу твою в самый неподходящий момент. В сундуке нашлась еще с артефактов, каждый из которых был уникален, и подозреваю, что о возвращении их в мир живых нам стоит помалкивать.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 «Живой». Удивление было вялым. Слишком много всего со мной случилось, чтобы и вправду удивляться этой малости Я открыла шкатулку. Тиара. легкая такая, хрупкая, будто изо льда создана. Металл полупрозрачный, и в нем застыли капли драгоценных камней. Изящные линии, переплетение сложное, но узор мнится узнаваемым. «Да чтоб мне провалиться!»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 шепчет она, но он безразличен к шепоту, и боль, накатывая волнами, заставляет говорить об отце, который из шкуры вон лезет, пытаясь договориться с шимирейцами, о самих шимирейцах, прибывших утром. Орис смотрела. Не только она. Весь двор собрался взглянуть на ту, которую шимирейцы надеялись сделать императрицей. Обычная девица, по-пустынному коротконога и толстовата.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 Но... Остатки конницы Оливия атаковали башни соперника, и маг пришелся ко двору. Некроманты императора оказались в стороне. Непростительная небрежность. Должно быть, разговор и вправду дался ему нелегко. Обстоятельства сложились не в вашу пользу. «Мой отец! Этот безумный план с двоеженством...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 Не нарушат приказ императора. Прямо.